Глава 5 Когда я после чаю вышел из каюты на палубу, буксирный пароход Британия был уже хорошо виден. Он должен был вывести нас из Чезапикской бухты в открытое море. Я прошел на бак. Там Сендри Байерс по своему обыкновению, нежно прижимая обе руки к животу, выгонял матросов на работу. Ему помогал в этом другой человек, и я спросил мистера Пайка, кто это такой. «Это Нанси, мой боцман, правда?» – молодец мужчина. Последовал быстрый ответ, и потом у мистера Пайка я догадался, что это было сказано в насмешку. Нанси могло быть лет тридцать, не больше. Хотя, по его виду, можно было подумать, что он живет на свете очень давно. «Беззубый». С вялыми движениями усталого человека, с мутными глазами цвета оспидной доски, с бритым болезненно-желтым лицом, узкоплечий, с впалой грудью, с валившимися щеками, он имел вид человека в последнем градусе чахотки. Как немало жизни проявлял Сендри Байерс, Нанси проявлял ее еще меньше. И это были боцманы, боцманы прекрасного американского парусника Эльсиноры. Ни одна из иллюзий за всю мою жизнь не терпела такого безнадежного крушения. Мне было ясно, что эти люди, мягкотелые, без капли энергии, должны были бояться тех, над которыми они были поставлены как начальство. А матросы? Дары не мог бы найти лучших моделей для своего ада. В первый раз я увидел их в полном составе и не мог осудить боцманов за то, что они боялись этих людей. Матросы не ходили. Они тяжело волочили ноги, опустив голову. Некоторые даже шатались от слабости или просто от того, что были пьяны. Но хуже всего были их лица. Я невольно вспомнил то, что мне только что сказала мисс Уэст, что среди судовой команды всегда найдется несколько сумасшедших или идиотов. Но эти все казались или сумасшедшими, или идиотами. Я, как и мисс Вест, удивлялся, где могли набрать такое множество человеческого хлама. У каждого был какой-нибудь изъян. Сключенное тело, искаженное лицо и почти все без исключения были малорослы. У немногих, оказавшихся хорошего мужского роста, были тупоумные лица. А один высокий человек, несомненный ирландец, был столь же несомненно помешанный. Он все время что-то бормотал, разговаривая сам с собой. Другой, маленький, сутулый, кривобокий человечек с кривой шеей, с хитрым плутоватым лицом и белесыми голубыми глазами, обратился к этому сумасшедшему с каким-то непристойным замечанием, но тот не обратил на него никакого внимания. И продолжал бормотать. Вслед за кривобоким человечком из трюма вынырнул великовозрастный толстый балбес, а за ним другой, такой долговязый и развинченный, что оставалось только удивляться, каким чудом мясо держится у него на костях. Следом за этим ходячим скелетом показалось такое сверхъестественное существо, каких я еще и не видывал. Это была какая-то пародия на человека. Все тело его было скрючено, а лицо искажено точно от боли. Можно было подумать, что его безостановочно пытали по крайней мере тысячу лет. Это было лицо забитого слабоумного фавна. Большие черные глаза, горевшие диким огнем, говорили о невыносимом страдании. Они вопросительно перебегали с одного лица на другое, и также вопросительно останавливались на всем окружающем. Эти жалкие глаза глядели так пытливо, как будто были обречены судьбой вечно отыскивать ключ к неразрешимой и грозной загадке. Только потом я узнал причину такого странного выражения глаз. Человек этот был совершенно глух. У него лопнули барабанные перепонки при взрыве парового котла, искалечившего и все его тело. Я заметил, что буфетчик стоит в дверях кухни и наблюдает издали за людьми. Глаз отдыхал на его живом, смышленом азиатском лице, так же, как и на подвижном лице коротышки, выбежившего из трюма в припрыжку с громким смехом. Но и с ним было не совсем-то ладно. Он был карлик, и, как мне сказали потом, его веселый нрав и слабый ум сделали из него шута мистер пайк на минуту остановился подле меня и пока он следил за людьми я наблюдал его у него было выражение лица скотопромышленника и ясно было что ему внушает отвращение качество приобретенного скота всех до одного чем-то пришибло от рождения пробурчал он А они все шли один бледный как мертвец, с бегающими глазами, про которого я тотчас же решил, что он отпетый мерзавец. Другой — сухонький, сморщенный старикашка с птичьей физиономией и крошечными, как бисеринки, злыми голубыми глазками. Третий — небольшого роста, плотный малый, показавшийся мне более нормальным и не таким тупоумным как все те, что появлялись до сих пор но, видно, у мистера Пайка был более наметанный глаз. «Что такое с тобой?» — прорычал он, обращаясь к этому человеку. Разговаривая с матросом, мистер Пайк не говорил, а рычал. «Ничего, сэр», — ответил тот, тот же остановившись. «Имя твое?» «Чарльз Дэвис, сэр». от чего ты хромаешь?» «Я не хромаю, сэр», — проговорил человек почтительно и... Только после того, как начальник отпустил его кивком головы, бодро двинулся дальше, покачивая на ходу плечами. «Правильный матрос, но я готов прозакладывать фунт табаку и даже месячное жалования, что с ним что-то неблагополучно», — пробурчал мистер Пайк. Трюм теперь, по-видимому, опустел. Но мистер Пайк вдруг напустился на боцманов со своим обычным рычанием. Какого черта вы торчите тут, заснули? Думаете, здесь санаторий для отдыха, что ли? Марш в бак и выволакивайте остальных. Сендри Байерс осторожно подтянул свой живот и продолжал нерешительно топтаться на месте. ананси с выражением упорного застарелого страдания на лице, неохотно полез в бак. Вслед за тем оттуда посыпалась отборная площадная ругань и послышался... Робкий, просительный голос Нанси, на чем-то кротко настаивающий. Я заметил такой свирепый зверский взгляд, бросил мистер Пайк в сторону бака и приготовился увидеть бог знает каких сверхъестественных чудищ, когда матросы покажутся на свет. Вместо этого, к моему изумлению, из бака вышли три парня, казавшиеся неизмеримо выше того сброда, который предшествовал им я снова взглянул на мистера пайка ожидая увидеть смягчившееся выражение на его лице но наоборот его голубые глаза сузились и превратились в щелке а ворчание походило на рычание собаки которая собирается укусить а те трое все они были невысокого роста и молодые так между 25 и тридцатью годами На всех было грубое, но приличное платье, а двигавшиеся под платьем твердые мускулы говорили об их хорошем физическом состоянии. Лица у всех были тонко очерченные и интеллигентные. И хоть и чувствовалось в них что-то странное, но что именно я не мог определить. Они не были голодными пропойцами, как остальные, которые, пропив последний свой заработок, околевали с голоду на берегу, пока не получили и не пропили денег, выданных им вперед за предстоящее плавание. Эти трое были здоровые парни с гибкими членами и непроизвольно быстрыми и точными движениями. Быть может, то странное, что мне почувствовалось в них, объяснялось тем равнодушием и в то же время испытующим взглядом, каким они смотрели на меня и от которого, казалось, ничто не ускользало. Слишком самоуверенными, слишком опытными казались они. Я был уверен, что они не моряки, а между тем не мог определить, какое место они могли занимать на суше. Я никогда не встречал людей такого типа. Пожалуй, я дам читателю более верное представление о них, описав то, что произошло. Проходя мимо нас, они окинули мистера Пайка тем же равнодушным острым взглядом, каким подарили меня. «Имя твое, имя!» — рявкнул мистер Пайк на первой стройки явно представлявшего собой помесь ирландца с евреем. Нос был бесспорно еврейский. И также бесспорно ирландскими были глаза, нижняя челюсть и верхняя губа. Все трое сейчас же остановились, и, хотя они не смотрели друг на друга, ясно было, что они о чем-то молча сговариваются между собой. Второй из тройки, в жилах которого текла бог весть какая кровь, еврейская, вавилонская или, может быть, латинская, подал товарищам предостерегающий сигнал. Он не сделал ничего резкого, вроде подмигивания или кивка головы. Я даже не был уверен, что я перехватил этот сигнал, И тем не менее я твердо знал, что он о чем-то предупредил двух остальных. То была слабая тень какой-то мысли, промелькнувшая в его глазах. Одним словом, что бы это ни было, а только сигнал был подан и достиг цели. «Мерфи!» — ответил на вопрос мистера Пайка, первый из троих. «Сэр!» — поправил мистер Пайк свирепым голосом. Мерфи пожал плечами в знак того, что он не понимает. Холодная самоуверенность этого человека, самоуверенность всех троих — вот что поразило меня всего больше. «Когда ты говоришь с офицером нашего судна, ты должен каждой фразе прибавлять «сэр», пояснил мистер Пайк, тем же свирепым тоном и с таким же свирепым лицом. Понял? да, сэр. Промямлил Мёрфи с умышленной затяжкой. «Я понял». «Сэр!» — заорал мистер Пайк. «Сэр!» — повторил Мёрфи так тихо и небрежно, что это еще больше разозлило мистера Пайка. «Так вот что, брат. Мёрфи — слишком мудреное имя», — сказал он. «У нас здесь ты будешь прозываться на носатом». «Понял?» «Понял, сэр» последовал ответ сознательно дерзкий по мягкости и равнодушию тона. «На сад Что же? Идет, сэр». И он засмеялся. Все трое засмеялись, если только можно назвать смехом, смех беззвучный и ничем не выражающийся на лице. Смеялись одни лишь глаза, смеялись невесело и хладнокровно. Уж разумеется, мистер Пайк не получил большого удовольствия от беседы с этими прожженными молодцами. Он опрокинулся на вожака, на того, который подал товарищем предостерегающий сигнал, и который производил впечатление ублюдка всех семитических и средиземноморских рас. «Тебя как зовут?» «Берт Райн, сэр» ответил этот таким же мягким, небрежным и раздражающим тоном, как и первый. «А тебя?» Это относилось к третьему, самому молодому, темноглазому малому, с оливкового цвета кожей и поразительно красивым, как на камее лицом. «Родившийся в Америке потомок эмигрантов из Южной Италии, из Неаполя или даже из Сицилии», определил я. «Твист, сэр», — ответил и этот, точь-в-точь, точь, таким же тоном, как и двое других. «Скверное имя», — насмешливо отрезал мистер Пайк. «У нас ты будешь козленком, понял?» «Понял, сэр». «Козленок, твист. Мне это подойдет, сэр». «Не твист, а просто козленок». «Козленок, так да козленок. Слушаю, сэр» и опять все трое засмеялись своим беззвучным невеселым смехом. Между тем мистер Пайк уже дошел до точки кипения, и ярость его искала только предлога, чтобы вылиться наружу. «А теперь я вам, всей вашей троице, скажу кое-что, что будет полезно для вашего здоровья». У него срывался голос от сдерживаемого бешенства. «Я знаю вашу братью. Вы сволочь. Поняли?» Сволочь. И на нашем судне с вами будут обращаться как со сволочью. Или вы будете работать как нужно, или я доберусь до вас. В первый же раз, как вы вздумаете отлынивать от работы, или даже будет только похоже на это, вы получите свое. Поняли? А теперь ступайте. Марш вперед к брёспилю. Он повернулся на каблуках и пошёл в обратную сторону, а я пошёл рядом с ним. «Что вы хотите с ними сделать?» — поинтересовался я. «Осадить», — проворчал он. «Я знаю эту породу. Много будет с ними хлопот. Таким отбросом даже в аду не место». Тут речь его была прервана зрелищем, ожидавшим нас у люка номер второй. На крышке люка лежали в растяжку пять или шесть человек, и между ними лария. Тот самый оборванец, который перед тем обозвал мистера Пайка гнилым поленом. Ясно было, что этот Ларри не исполнил приказания, так как теперь он полулежал, прислонившись спиной к мешку со своими пожитками, которые ему было приказано снести на бак. Кроме того, и он, и вся эта компания должны были в эту минуту работать на носу. Мистер Пайк вступил на крышку люка и подошел вплотную к Ларри. «Встань!» — приказал он. Ларрия сделал движение, чтобы подняться, но застонал и снова опустился на мешок. «Не могу!» — проговорил он. «Сэр!» «Не могу, сэр!» «Вчера вечером я был пьян и заснул на Джефферсоновом рынке. А к утру я совсем окоченел, сэр. Пришлось разминать мне кости, а то я был как деревянный». «От холода!» — одеревенел бедняга проворчал со злой усмешкой мистер Пайк. «Верно говорю вам, сэр, совсем как деревянный. Не чувствовал ни ног, ни рук». «Ничего не чувствовал, да? Все равно как гнилое полено. Ларри заморгал с беспокойным видом испуганной обезьяны. Он почуял опасность, но еще не знал, чего бояться. Он понимал лишь, что над ним стоит человек, за которым право и сила». «Постой же, я тебе покажу, может ли чувствовать гнилое полено», передразнил его мистер Пайк. А дальше случилось вот что. Я попрошу читателя припомнить, что я говорил об огромных лапах мистера Пайка. Я говорил, что пальцы этих лап были гораздо длиннее и вдвое толще моих, что руки были огромны, а плечи необыкновенно массивны. И вот теперь... Он поднял правую руку и даже не кулаком, а только кончиками пальцев наотмашь ударил лари по лицу. Но так, что тот перекувырнулся и кубарем перекатился через свой мешок с пожитками. Человек, лежавший рядом с ним, угрожающе зарычал и с воинственным видом подался вперед, собираясь вскочить на ноги. Но он не успел скачать. Мистер Пайк, той же правой рукой ударил его по щеке. Удар прозвучал весьма внушительно. Старший помощник, видимо, обладал чудовищной силой. Казалось, он ударил совсем легко, без всякого усилия, как мог бы ударить, играя добродушный медведь. Но так велик был вес костей и мускулов, ударившей руки, что человек повалился на бок и скатился с крышки люка на палубу. В этот момент на нас набрел слоняющийся по палубе О. Сюливан. Его бессвязное бормотание донеслось до ушей мистера Пайка. Мгновенно ощетинившись, как дикий зверь, он уже поднял свою лапу, чтобы ударить его, и выпалил, как из пистолета. — Чего ты? Как смеешь? Но тут ему бросилось в глаза безумное лицо О. Сюливана, и он сдержался. — Тоже из бедлама, — пояснил он. Я невольно стал искать глазами капитана Уэста, ожидая увидеть его на корме, но оказалось, что корму от нас заслоняет средняя рубка. Не обращая внимания на человека, лежавшего на палубе и стонавшего, мистер Пайк стоял над лари который тоже стонал. Все остальные, валявшиеся раньше на крышке люка, теперь стояли на ногах, почтительные и покорные. Я тоже преисполнил сопочтение к этой грозной фигуре старика. Заданное им представление окончательно убедило меня в правдивости его рассказов о былых днях жестокой расправы на судах. «Ну, кто из нас теперь гнилое полено?» — спросил он у Ларри. «Я, сэр», — сокрушенно простонал тот. «Вставай». Ларри поднялся без всякого усилия. «А теперь живо на нас Марш! И вы все тоже!» И все пошли. угрюмо ели волоча ноги, но все же пошли, как укращенные животные, какими в сущности они и были.